Глава сорок вторая Перед завтраком старик опять ходил в город, но безуспешно. Тома нет как нет. За столом муж и жена сидели молча, понурые, с грустными убитыми лицами. Кофе у них давно остыл, они ни до чего не дотронулись. — Ах, Биш, отдал я тебе письмо, — спохватился вдруг старик. — Какое письмо? То, что я вчера взял в почтовой конторе. Ты не давал мне никакого письма. Должно быть, позабыл. Он стал шарить в карманах, потом пошел куда-то отыскивать письмо, наконец принес его и отдал жене. — Это из Питерсбора, — сказал он, — от сестрицы. Услыхав это, я хотел бежать, но от страху не мог двинуться с места. Однако не успела тетя распечатать письмо, как выронила его из рук и бросилась вон, увидав что-то в окно. Тут и я увидел нечто ужасное. Тома Сойера несли на матраце. Позади шел старик-доктор, потом Джим в тетушкином ситцевом платье со связанными за спиной руками. за ними Целая толпа народу. Я спрятал письмо в карман и выбежал вон. Тетя Салли с плачем кинулась к Тому. «Ах, он умер! Он умер! Я знаю, что он умер!» Том слегка повернул голову и пробормотал что-то несвязное. Вероятно, он был в бреду. Тетушка всплеснула руками, восклицая, «Слава тебе, Господи, жив! И того с меня довольно!» Она порывисто поцеловала его и полетела в дом приготовить постель, а по дороге проворно раздавала приказания направо и налево неграм и всем прочим домашним. Я пошел за толпой посмотреть, что будут делать с Джимом, а старый доктор с дядей Сайлосом последовали за Томом в комнаты. Фермеры очень горячились. Некоторые хотели даже повесить Джима, для примера, прочим неграм чтобы те никогда не пробовали убегать, не смели подымать кутерьмы и держать целую семью в смертельном страхе несколько суток. Но другие отсоветовали вешать. Вовсе это не годится негрде, чужой, его владелец вступится и заставит еще заплатить за него. Это немного охладило их пыл. Обыкновенно так и бывает. Кто больше всего желал бы повесить провинившегося негра, именно тот, Менее всего расположен платить за это удовольствие. Джима осыпали бранью, угостили его двумя-тремя подзатыльниками, но бедняга не говорил ни слова и не показывал даже виду, что знает меня. Его отвели в тот же самый сарай, где он жил прежде, переодели в его собственное платье и опять посадили на цепь. Только цепь прикрепили не к ножке кровати, а к большому столбу, вбитому в поперечное бревно пола. Руки и ноги у него были тоже закованы в цепи. Кроме того, решили проморить его на хлебе и на воде после такой проделки, до тех пор, пока не явится его владелец или пока он не будет продан с аукциона. Яму нашу зарыли и пообещали, что каждую ночь сарай будут сторожить два фермера с ружьями, а днем у двери будет привязан бульдог. Затем, распорядившись Эти господа на прощание опять принялись ругать Джима, как вдруг явился старик-доктор. «Не будьте к нему слишком суровы», — молвил он. «Джим не дурной негр. Придя к больному мальчику, я убедился, что не в состоянии вынуть пулю без посторонней помощи, а он был в таком положении, что я не мог отлучиться и позвать кого-нибудь на подмогу» между тем мальчугану становилось все хуже да хуже скоро он совсем потерял сознание не подпускал меня близко говоря что если я срисую его плод то он убьет меня и тому подобной глупости я увидел что мне ничего с ним не поделать одному и хотел пойти за помощью вдруг откуда ни возьмись является этот негр и предлагает помочь мне и помог прекрасно разумеется я сейчас же догадался что это «Беглый негр! Каково положение? Мне пришлось сидеть там, не трогаясь с места, весь остаток дня и всю ночь. Приятно, доложу вам. У меня в городе несколько пациентов, больных лихорадкой, и мне, конечно, надо было навестить их, но я не решался, потому что негр мог убежать, и тогда меня стали бы обвинять, а между тем ни один ялик не подплывал настолько близко» чтобы я мог окликнуть кого-нибудь. Так я и просидел на месте до самого рассвета, и, скажу прямо, я еще не видывал негра, такого верного, такого преданного, хотя ради этого он рисковал своей свободой. Да и, кроме того, измучен он был ужасно. Вероятно, много работал за последнее время. За это я полюбил этого негра. Скажу вам, джентльмены такой негр стоит тысячи долларов и ласкового обхождения вдобавок. Я захватил с собой все необходимое. Мальчику было хорошо на плоту, как дома. Может быть, даже лучше, потому что там тихо, спокойно. Таким образом, я застрял на реке с ними двумя на руках, и пришлось мне просидеть вплоть до утренней зари. Тут проплыл мимо ялик. К счастью, негр сидел в это время на краю плота, опустив голову, и крепко спал. Я окликнул людей, они тихо подкрались. Схватили его и связали, прежде чем он успел опомниться. Так что все обошлось без хлопот. А мальчик был в забытьи Мы обернули весла тряпками, привязали плот к ялику и тихонько, бесшумно, подтащили его к берегу. Негр не противился, не произнес ни единого слова. Он не дурной негр, джентльмены. Вот мое мнение о нем. «Признаюсь, все это очень похвально, доктор», — проговорил кто-то. Остальные тоже смягчились немного. Я был от души благодарен старику доктору за то, что он вступился за Джима. Кроме того, я обрадовался, что его слова согласуются с моим собственным мнением о Джиме. С первого же раза, как я его увидел, я понял, что у него сердце доброе и что он хороший человек. Тут все согласились, что Джим поступил хорошо что он заслуживает внимания и награды все обещали прямодушно и искренно. больше не бронить его потом фермеры ушли и заперли его я надеялся что они велят снять с него две три лишних цепи потому что они были чертовски тяжелы или что ему дадут по крайней мере мяса и овощей вместо сухого хлеба с водой но никто об этом не подумал а я рассудил что мне не годится вмешиваться лучше всего как нибудь передать тете Салли рассказ доктора, лишь только минует буря, нависшая над моей буйной головой. От меня, вероятно, потребует объяснение, почему я скрыл, что Сит ранен в своем рассказе о том, как мы с ним блуждали всю ночь, разыскивая беглого негра. Но времени у меня не было вдоволь. Тетя Салли день и ночь сидела в комнате больного, а от дяди Сайлоса я каждый раз ловко увертывался. На следующее утро я услыхал, что Тому гораздо лучше и что тетя Салли пошла немножко отдохнуть. Я прокрался в комнату больного, рассчитывая, что если он не спит, то мы можем потолковать вместе, сочинить какую-нибудь выдумку и преподнести ее семейству. Но он спал мирным сном, бледный такой, а не с пылающим лицом, как в первые дни болезни. Я присел, дожидаясь его пробуждения. Через полчаса тетя Салли вошла в комнату на цыпочках. Она велела мне не шуметь, сесть с ней рядом и шепнула мне, что теперь, слава богу, мы все можем порадоваться. Симптомы самые утешительные. Больной уже давно так спит, ему, видимо, лучше, он гораздо спокойнее сегодня. Можно пари держать, что он проснется уже в полной памяти. Немного погодя, больной пошевелился, открыл глаза, оглянулся совершенно осмысленно и проговорил. — Что это? — Я дома. — Как это случилось? — Где плод? — Все благополучно, не беспокойся, — отвечал я. — А Джим? — Все в порядке, — сказал я, но не мог придать своему голосу бодрого, веселого выражения. Он этого не заметил. — Прекрасно. — Великолепно! Теперь мы можем успокоиться. Ты рассказал тетушке? Я хотел было сказать «да», но она вмешалась. — О чем, Сид? — Ну, конечно, о том, как мы все это дельце состряпали. — Какое дельце? — Да ведь одно только и было, как мы выпустили на волю беглого негра. Я и Том. — Батюшки-светы, выпустили на волю! — О чем это он толкует, Господи? Опять бредить начал. Опять потерял сознание. — Нет. Я и не думаю бредить. Я понимаю все, о чем говорю. Мы выпустили его на волю, Том и я. Мы задумали это сделать и сделали. Молодецки, орудовали, надо сознаться. И пошел, и пошел. Тетушка уже не перебивала его, а только слушала, выпуча глаза. Я понял, что мне бесполезно будет впутываться. «Право, тетя, это стоило нам пропасть труда», — продолжал Том. «Целые недели подряд мы возились днем и ночью, пока вы все спали. Нам приходилось воровать свечи и рубаху, и простыню, и ваше платье, и ложки, и жестяные тарелки, и кухонные ножи, и сковороду, и жернов, и муку, и еще пропасть всякой всячины. Но вы не можете себе представить, сколько было хлопот приготовить перья, пилу, выдолбить надписи и все такое». — А как это было здорово! Вы не можете представить себе Мы же рисовали гробы и всякие ужасы, сочиняли безымянные письма, спускались вниз по громоотводу, делали подкоп под сараем, смастерили лестницу из тряпок, запекли ее в пирог и посылали Джиму ложки и прочие вещи через вас в кармане вашего передника. — Ах, создатель мой! Наполняли чулан крысами, змеями и разными гадами для компании Джиму. Но вы так долго задержали здесь Тома с маслом в его шляпе, что чуть не испортили всего дело, потому что люди пришли, пока мы еще не успели выбраться из чулана, нам пришлось выскочить. Нас услышали, погнали за нами. Тогда-то меня и подстрелили. Но мы, к счастью, свернули с тропинки, пропустили погоню вперед, а когда подоспели собаки, они не обратили на нас внимания, а помчались дальше, где больше шума. Мы же сели в свою лодку, поплыли к плоту, Вы вернулись благополучно, а Джим теперь свободный человек. Все это мы сделали сами. Не правда ли ловко, тетя? — Я ей в жизнь свою, я не слыхивала ничего подобного. Так это вы, маленькие негодяи, наделали нам столько хлопот, чуть с ума всех не свели и напугали нас до смерти. У меня руки чешутся сию же минуту хорошенько проучить вас. Подумаешь как я-то целой ночи мучилась. Ну, погоди же, негодяй, мальчишка, когда выздоровеешь, я обоим задам такую трепку, что только держись. Но Том был так счастлив и горд своим подвигом, что не мог удержать язык за зубами. А тетушка бронила нас на все корки, только искры летели, словом, оба тараторили за раз без умолку — Ну, ладно, — закончила она, — утешайся теперь своими проказами, только помни, что если я когда-нибудь еще поймаю тебя, что ты опять водишься с этим негром? — С кем? — проговорил Том с удивлением, и улыбка мгновенно сбежала с его лица. — Как с кем? — Разумеется, с беглым негром. А то с кем же ты думал? Том тревожно взглянул на меня и сказал. — Том, не говорил ли ты мне только что, будто все в порядке? — Разве он не бежал? — Он-то, — вмешалась тетушка Салли, — беглый негр? — Конечно, нет. Его вернули назад, он опять сидит в сарае на хлебе и воде, весь в цепях, покуда его не потребует хозяева или не продадут с аукциона. Том привскочил на постели. Глаза его пылали, ноздри раздувались, как жабры. — Они не имели права запирать его! — крикнул он мне. — Ступай скорее, не теряй ни минуты! — Освободи его! Он больше не невольник, он свободен, как и мы все. — Дитя, что это значит? — Это значит именно то, что я говорю тете Салли и если никто не пойдет к нему сию минуту, я сам побегу. Я знал его всю жизнь, да и том тоже. Старая мисс Ватсон умерла два месяца тому назад. Она устыдилась, что хотела продать его на юг и дала ему вольную по своему завещанию. — Так зачем же, скажи на милость, тебе понадобилось освобождать его, коли он уже свободен? — Ах! Какой вопрос! Так и видно женщину. Разумеется, за тем, что мне нравится приключение Я готов был бы купаться в крови, только бы... Ах, Боже мой! Тетя Полли! Батюшки! Да никак это сама тетя Полли. Собственной персоной стоит в дверях, кроткая, ласковая, как ангел. Тетя Салли, как кинется к ней, как начнет ее обнимать, целовать, плакать от радости, чуть не задушила ее в объятиях. А я нашел себе довольно удобное местечко под кроватью, сообразив, что мне придется туго. Изредка я выглядывал оттуда украдкой. Тетя Полли высвободилась из объятий и стояла, глядя в упор на Тома поверх очков. И так глядела что он, кажется, с радостью провалился бы сквозь землю. — Да, — проговорила она, — ты хорошо делаешь, что отвертываешься. На твоем месте мне совестно было бы смотреть в глаза людям, Том. — Боже мой, — молвила тетя Салли, — разве он до такой степени переменился? Ведь это не Том, а Сид. — Том том был здесь сию минуту куда это он девался ты хочешь сказать вероятно куда девался гекфин надеюсь что если я сама вырастил этого шалуна тома так мне ли не узнать его вот тебя здравствуйте выходи из под кровати ггеекфин я вышел но чувствовал себя не особенно бодро Тетя Салли была в страшном недоумении, но дядя сайлас тот еще больше растерялся, когда он пришел, и ему все рассказали. Он словно пьяный ходил и целый день не мог опомниться, а вечером произнес в церкви такую проповедь, что составил себе ею громкую славу, потому что никто, даже самые старые старики, не поняли из нее ни единого слова. Тетя Полли рассказала всем, кто я такой и какова моя история, а я, в свою очередь, должен был открыть, в каком находился безвыходном положении, когда миссис Фелпс приняла меня за Тома Сойера. Тут миссис Фелпс вмешалась сама. — Пожалуйста, продолжай называть меня тетя Салли. Я так к этому привыкла. И вот, когда тетя Салли приняла меня за Тома, я должен был поддакнуть. Другого средства не оставалось. Да, я знал, что и он не рассердится, ему это даже на руку будет, так как это тайна. Он сочинит целые приключения и будет очень доволен. Так это и вышло. Он сам назвался Сидом, и дело уладилось как нельзя лучше. Тетя Полли подтвердила, что старая мисс Ватсон в самом деле дала вольную Джиму. Таким образом, выходило ясно и несомненно, что Том Сойер затеял всю эту возню и хлопоты для того только, чтобы освободить уже свободного негра. А я-то раньше до этой самой минуты никак не мог понять как при его воспитании он решается помогать негру бежать тетя Полли рассказывала что когда тетя салли написала ей будто сит и том прибыли благополучно она никак не могла понять что это значит ей сейчас же пришло в голову уж не выдал ли этот сорванец какую нибудь новую проказу вот и пришлось ей Тащиться в путь самой, шутка ли сказать, за тысячу миль, потому что никто не отвечал на ее письма. — Но мы от тебя не получали ни словечко, — возразила тетя Салли. — Удивляюсь, ведь я писала два раза, прося у вас объяснений. — Мы ничего не получали, сестрица. Тетя Полли повернулась к Тому и произнесла грозным голосом. — «Том?» «Ну, что еще?» — отозвался Том раздраженно. «Не смей так говорить со мной, бесстыдник! Подай сюда письма!» «Какие такие письма?» «Подай письмо! Погоди, вот я примусь за тебя!» «Они там, в чемодане. Ну, довольно теперь. Будьте покойны, они целы. Я с ними ничего не сделал, даже и не заглядывал в них. Но я знал...» что они наделают нам хлопот, и подумал, что если вам не к спеху, то... Ну, молодец. Я вижу, ты нуждаешься в розге. В этом не может быть сомнению. А еще одно письмо я написала, чтобы предупредить вас, что я приезжаю. Полагаю, что нет. То письмо пришло вчера. Правда, я еще не читала его, но оно целое у меня. Я хотел было предложить ей побиться об заклад на два доллара, что и этого письма у нее не окажется. Да побоялся и промолчал.